Глава двадцатая На невысокой насыпи, в живописной позе, лежал скелет. Лена крепко держала меня за руку и вцепилась еще сильнее, когда я попытался освободиться, чтобы подойти поближе. — Леш, кто это? — просипела девушка, практически вжимаясь мне в спину. — Не знаю. А ты чего шепчешь? — Мертвец же! — Раздалось примерно в районе моего предплечья. «Ты же медик!» — хмыкнул я, делая безуспешную попытку освободиться из женского захвата. «Бояться нужно живых, а не мертвых. Тебе этого никогда не говорили?» «Нет», — Лена заилозила головой по моей руке. Я чуть повернулся в ее сторону, пытаясь понять, что она делает. Оказалось, качает головой, усиливая свою реплику. Одно дело в морге, на столе при свете ламп, а тут идешь, идешь, и вдруг раз — человек лежит. Жутко!» Девчонка судорожно вздохнула. — Слушай, а почему он в такой странной одежде? Похоже на форму, только не пойму, чья. — Если ты меня отпустишь, я, так и быть, подойду поближе один и попробую понять, что за тело в форме перекрывает нам путь. — Мы что, пойдем дальше? — воскликнула Лена. — После этого? — А что такого? — удивился я. Ну, — но лежит себе мертвец, загорает, в смысле, никого не трогает. Причем, судя по отсутствию запаха, труп далеко не первой свежести, а примерно десятый. Отсюда не разберу, при свете фонаря плохо видно. — Ну да, как минимум год-полтора, это точно. Более спокойным голосом выдала вердикт Лена. — С чего ты взяла? Удивился я, но тут же сообразил. а наш с парнями как раз после выпускного, что ли, под землю лазила. — Хм. Думаешь, твои мальчики убили и прикопали ненужного свидетеля? — лёша Неприкрытый ужас в голосе. И через секунду мне в плечо зарядили острым кулачком. — Не смей так говорить! Это... это неправда! Это не может быть правдой! Лена всхлипнула, старательно удерживая слезы. — Лен, да ладно, ты чего? Я же пошутил. — Конечно, это не твои парни грохнули гражданина в странной форме. Зачем им это? Скорее, их бы здесь пришили потихой и тебя заодно, если бы нарыли что-то секретное. — Тихо, ну что ты? Успокаивайся, отпускай меня, и я гляну, что и как. В процессе успокаивания нервных женских клеток я развернулся, взял девчонку за плечи и осторожно встряхнул, приводя в чувство. Девушка смотрела на меня широко раскрытыми блестящими глазами, полными невыплаканных слез. «Больше не шути так!» Лена едва не захлебнулась словами. Воздух попал не в ту горло, и она закашлялась. Я скинул с плеч рюкзак, торопливо достал фляжку с водой, отвинтил крышку и протянул девушке. «На, попей, легче станет». «Вот, молодец, не торопись». «Вот, еще глоточек». Уговаривал ее, как маленькую. Собственно, такой она и была для меня в определенные моменты, когда я вспоминал о своем реальном возрасте. Но все чаще, просто-напросто, не хотелось думать о том, что я стар, суперстар для этой девочки. Хотелось другого, смутного, непонятного, того, что однажды случилось со мной в той другой жизни. То, что не сумел сохранить. Я мотнул головой, в очередной раз прогоняя неуместные здесь и сейчас мысли, и протянул Лене платок, который обнаружил в боковом кармане. Скомканный, но вполне себе чистый. Девушка приняла и недоуменно глянула на меня, не понимая, что с ним делать. «Плесни воды и оботри лицо. Ты немного испачкалась. Давай я помогу». Лена немного тормозила после пережитого стресса, поэтому я отобрал платок, смочил водой из фляжки, Чуть отжал и принялся бережно оттирать раскрасневшееся от кашля юное личико. — Порядок? — Да, извини, — смущенно вздохнула Лена, когда я закончил приводить ее в порядок. Странно, но девичьи щеки от чего-то по-прежнему горели ярким пламенем. — Точно в порядке? — нахмурился я. — Что-то болит? — Все хорошо, спасибо, — твердо заявила Лена, отстраняясь от меня. «Все прошло. Это я от неожиданности. Ты посмотришь, кто это?» Девушка мотнула головой в сторону трупа, не оборачиваясь. «Посмотрю, если обещаешь не сбежать», — со всей серьезностью заявил я. «И не кричать». лёша ну какой ты...» Лена запнулась, пытаясь подобрать эпитет. «Вредный, вот!» — воскликнула девчонка, моментально приходя в себя. «Не буду я кричать!» и убегать не собираюсь, даже не надейся. — Что есть, то есть, — довольно кивнул я. — Стой здесь, никуда не уходи, я быстро. — Не дождёшься, — фыркнула Лена, окончательно приходя в себя, но прямо не оборачиваясь к трупу на завале. Завал, кстати, оказался не таким уж и большим. Он даже не перегораживал путь, его вполне можно было обойти сбоку, друг за дружкой. Выходит, парни обнаружили тело и сбежали от греха подальше. Олени наплели про гнездовье крыс и обрушение, чтобы сама сюда не полезла. Теперь, когда я немного узнал ее характер, думаю, одноклассники поступили верно. Она, как минимум, заставила бы вызвать милицию, как максимум, настояла бы на том, чтобы похоронить или вытащить наружу. Леш", — Леша! Без особой убедительности в голосе окликнула меня девчонка. Кажется, я знаю, о чем она хочет меня спросить. — лёш А мы милицию будем вызывать? Человек все-таки. Вдруг это убийство? Ха, в точку. Душа нараспашку. Чистота помыслов, так сказать, зашкаливает. Когда попадет в рай, ангелы краснеть будут перед ее наивностью и чистотой. Ну, если жизнь не подправит искренности и вера в людей. Нет, Лен, никого мы вызывать не будем. Труп лежит давно. Судя по всему, с времен оккупации. Да и мы здесь незаконно. «Не думаю, что нас по головке погладят и дадут медаль за такую находку». «Да зачем нам медаль? Человека же похоронить надо по-человечески!» — возмутилась Лена. «Ой, в смысле со времен оккупации?» Этот вопрос раздался уже у меня за спиной. Девчонка едва не пихнула меня в бок, чтобы увидеть то, что наблюдал я, склонившись над мертвым телом. «В коромысле? Угу», — вздохнул я и пододвинулся, освобождая ей место. «Форму видишь?» «Ого! Ну ничего себе! Это что, самый настоящий фашист?» Сдавленно выдохнула девушка, разглядывая военную форму немецкого образца. «Может, это чья-то дурацкая шутка, алёш Прошептала она, протягивая руку и осторожно дотрагиваясь до полуистлевшей ткани. «Ой, мамочки! Он что, живой?» Взвизгнула Лена, одновременно отскакивая за мою спину. «Лёша!» «Лёша!» «Да тихо ты!» Грубо одёрнул я. «Только истерики мне тут не хватало. Да и мало ли кто тут в глубине подземелья обитает. Из живых». «Мёртвый Давно и надёжно мёртвый. Ты просто неудачно наступила на камни. Вот насыпи поехала вместе с телом. У страха глаза велики, особенно в темноте и под землёй». Повысив голос, объяснял я отчаянно смелой трусихе. «Мамочки!» — зашептала девчонка. — Ой, мамочки, что же теперь делать-то, а? — Да твою ж дивизию! Что началось-то? Неужто сдулась моя амазонка и сейчас превратится в неадекватную, орущую маленькую девочку? — Лена, посмотри на меня! — Смотрю! — откликнулась девушка, не сводя глаз с останков немца. — Смотри на меня! Нажал я голосом, пробирая сквозь парализованный страхом разум. «Он мертв. Давно!» «Я понимаю. Правда, правда!» Мелко-мелко закивала головой Лена, по-прежнему не поднимая на меня взгляд. «Просто, если это не шутка, это как-то чересчур. Просто очень чересчур!» Девушка часто-часто задышала. «Так, стоп! Ты что, в обморок собралась? Ну вот, а еще медичка! до да тебя отчислят после первого посещения морга, раз ты настолько трупов боишься!» соберись Ты же дочь своего отца. Ты не боишься нудисткой слыть, а это похлеще, чем в трупах ковыряться. За трупы в морге тебя не арестуют, если, конечно, ты к их смерти не причастна. С большой долей злости комментировал я происходящее с Блохинцевой-младшей. Тоже мне медик будущий. Закончил я свой яростный монолог и сплюнул себе под ноги. Ну, не умею я в жалость. Не мое это сюсюкать и причитать. По мне, так лучше отвесить леща и стероиду, который наводит панику на толпу испуганных людей, чем столкнуться из-за него с ошалелой толпой, сметающей все на своем пути. Что подействовало, плевок или сомнение в ее профессионализме, не знаю. Но только Лена в одно мгновение выпрямилась, развернулась ко мне лицом, сердито зыркнула и раскрыла уже рот, чтобы выразить мне свое «фу», когда я радостно потер руки и широко улыбнулся. «Ну вот и молодец!» А теперь, если ты снова собралась впасть в коматос при виде залежалого тела, отойди в сторонку, присядь вон там на камушек и подыши глубоко и часто. А я пока осмотрю тело и прикину, что оно тут делает и сколько времени. — Да ты... ты... ты... — Я. Именно я. Всё я. А ты посиди, отдохни. На вот, попей опять водички. Заботливо протянул я Лене фляжку. — Спасибо, не надо! — зло прошипела Лена. — Что ты хочешь делать? Я готова. — Уверена? — Абсолютно! — отчеканила Блохинцева ледяным тоном. — Тогда стань вот сюда и свети вот так, а я пока осмотрю останки. Посветив на девушку и убедившись, что она действительно пришла в себя, скомандовал я. — Зачем тебе это? Он же тут давно сам сказал! Не снижая градуса обиженного высокомерия, буркнула Лена. — А затем что это «ж» может оказаться неспроста, медленно разглядывая каждый участок скелета, задумчиво протянул я. «Понимаешь, какая петрушка получается? Труп есть. Но никто, кроме твоих парней, о нем как бы не знает, а ведь это практически сенсация, останки немецкого солдата в венском подземелье». «Да за такое историки-археологи двумя руками и еще зубами ухватятся». Тем более нет никаких упоминаний о том, что фрицы во время оккупации нашего города изучали городские катакомбы. Что он тут делает, по-твоему?» «Вот и я не понимаю». Задумчиво закончил я свою мысль. «Ты думаешь, мальчики знали о теле?» Запинаясь и сомневаясь, уточнила Лена. «Более чем уверен. Иначе зачем они тебе наврали с три короба про мышей?» «Про крыс!» Машинально исправила девчонка. «Ну, про крыс. Один фиг, разницы никакой», — отмахнулся я. но ну, не скажи, мыши это...» «Лена! Сейчас не об этом!» «Ой, прости, пожалуйста», — смутилась студентка. «Рановато тебе еще до профессиональной деформации», — хмакнул я. «Но это хорошо. Значит, в себя пришла и истерить больше не будешь». «Да я и не собиралась вовсе», — вскинулась искательница приключений. «Просто, понимаешь, словно войной дохнула прямо в лицо». Страшно стало. А вдруг опять повторится? — Не повторится, девочка, не повторится, — вздохнул я про себя. — Будет еще хуже. Но мы выстоим. Или мы не славяне. Мы как та пружина. Чем больше жмешь, тем сильнее отдача. — Не повторится, — твердо заверил я вслух. Другой вопрос. Что-таки человек в немецкой форме делает здесь, в этом практически скрытым от чужих глаз подземном рукаве? Я нигде не встречал даже намека на археологические поиски в нашем городе. «Ты повторяешься, Лёш», — остановила меня Лена. «Да, прости, задумался. Вполне возможно, его положили здесь позже, для устрашения, так сказать, чтобы отпугивал незваных гостей, таких как вы с парнями. Ну или мы с тобой. Была бы ты одна, уже убежала бы, так?» «Ну, наверное», — согласилась бесстрашная туристка. «Но кто мог бы до такого додуматься?» — Вопрос, конечно, интересный, но ответ мы на него, к сожалению, не узнаем. — Ну-ка, подержи и свети прямо вот сюда. Протянув девушке фонарик, велел я. — Что ты делаешь, лёша испуганно вскрикнула Лена, когда я принялся осторожно переворачивать останки неизвестного человека. — Переворачиваю? — лаконично ответил я на бессмысленный с моей точки зрения вопрос. — Это я вижу? Но зачем? — воскликнула девчонка. — Это же... Это... «Что? Негигиенично? Неприлично? Зато практично и познавательно!» Отстраненно комментировал я свои действия. «И почему, позволь поинтересоваться, мародерство может быть познавательным?» «Ну, во-первых, я не мародерствую, а изучаю на предмет чего-нибудь, случайно забытого или специально оставленного. Вдруг повезет, и мы сможем понять, для чего этот скелет тут оставлен». «А во-вторых...» «А во-вторых...» Я замолчал, склоняясь еще ниже, чтобы разглядеть странное пятно на спине у практически истлевшего мертвеца. А во-вторых, мои надежды себя оправдали. Пятно, если здраво рассудить, это кровь. Значит, убили бедолагу в спину. Причем очень странным способом. Стрелой. Честно говоря, я поначалу не поверил собственным глазам, когда понял, что кусок палки, торчащий из спины почти скелета, это не случайный обломок. Кто-то специально отломал оперение. — Леш, что там? Что ты нашел? Ну, не молчи! — нетерпеливо воскликнула Лена. Фонарик в ее руке задергался. — Не мельтеши! Держи свет ровно! — велел я, осторожно возвращая телу прежнее положение. Я снова перевернул останки и расстегнул пуговицы формы. Ткань практически расползалась под моими пальцами, но я старался действовать медленно и аккуратно чтобы ничего не пропустить. Как я и предполагал, из грудины торчал-таки наконечник, который не вышел спереди, а застрял внутри, ударившееся ребро. Острие не затерялось в груди костей только потому, что отломали половину, вторая часть так и осталась в теле, истлевая вместе с мясом и прочими физическими составляющими. Что он здесь делал, этот человек? Случайно нашел вход в подземелье? В самые скрытые его части и нарвался на тех, кого не должен был видеть? Убегал, и его пристрелили? А может, его прикончили свои же, не поделив сокровища? — Что это? Что ты нашел? — голос Лена вырвал меня из задумчивости. — Увы, не то, что я искал. Всего лишь орудие убийства, по всей видимости. Я протянул девушке ладонь, на которой лежала потемневшая от пролитой крови и времени половина стрелы. «Стрелы?» – напарница не сумела скрыть глубокого удивления. «Откуда?» «Тот и оно. Непонятно, но факт. Его убили стрелой». «Но как?» «Видимо, с помощью лука». Пожал я плечами, забирая стрелу и закидывая ее в рюкзак. «Ты зачем?» – Лена удивилась еще больше. «Зачем тебе эта вещь?» «Вернемся, изучу хорошенько. Вдруг до да, откроются какие-то тайны». Поймем хотя бы, кто такими пользовался. — Да вроде обычная стрела, — пожала плечами Лена. — Ты в них разбираешься? — Ну а что, я бы не удивился, если бы жадная до жизни девчонка еще и стрельбой из лука занималась, ко всем своим прочим талантам. — Нет, ну с виду просто палка и наконечник, — пожала плечами девушка. — Ну вот и покажем эту просто палку нашему э, твоему отцу и его соседу, Чуть не оговорился я, но быстро исправился. Глядишь, выяснят что-нибудь интересное. Ну, что, идем дальше? Может, вернемся? Чуть помявшись, вздохнула Лена. Ага, милицию вызовем, все дела. Хмыкнул я, прикидывая, что мне делать, если девушка не захочет идти дальше. Понятное дело, одну я ее не отпущу. Придется возвращаться, выводить спутницу на поверхность. Время потеряем. Зато никто не будет под ногами мешаться. Один я быстрее дойду до этой точки. Ну хорошо, идем. Девушка решительно вскинула голову. Только ты правда собрался рассказать моему отцу и дяде Леше обо всем? Конечно. Две наших головы – это очень хорошо. Но две очень умные головы, которые знают про историю города и его окрестностей больше нас в несколько раз, просто замечательно. Вместе обсудим, решим, что делать. Скажут, ментов вызывать – вызовем. Успокаивая Лену, я очень надеялся, что ни Блохинцев, ни мой отец не захотят все-таки связываться с милицией. На любом вопросе о себе любимом я поплыву. Тогда в комитете, в беседе с Сидором Кузьмичом мы просто не разговаривали о моем прошлом. К чему, если Прутков и так все обо мне знал? Ну, точнее, Кузьмич все знал о студенте, тело которого я занимаю. А вот если бы он решил уточнить некоторые детали из его прошлой жизни, тут-то он бы и понял, что я не тот Алексей, за которого себя выдаю. Ровно тоже случится и в милиции, когда они начнут выяснять всю нашу подноготную. начнутся вопросов, какого лешего мы сюда полезли, и закончат как минимум уточнением, кто вы и почему так мало помните о собственной жизни. Хотя могу списать все на сотрясение, может и прокатит. Но рисковать в любом случае не хочется.